Глава вторая. О боге и его праздниках. Мокош начинает, Перун выигрывает. Этот четырёхгранный идол из серого известняка высотой почти в 3 м с четырьмя лицами, с тремя ярусами рельефов на всех своих сторонах, увенчанный шапкой древнерусских князей сферической с меховой опушкой вошёл в науку как сброчский идол дали ему имя Святовит нашли редкий памятник славянского язычества в 1848 году деревянные изображения славянских богов даже те из них что уцелели от христианских костров быстро разрушались поэтому Так обрадовались находки идола на Подолье неподалёку от Гусятина, где на высокой горе Багит обнаружились следы большого языческого капища. Святовит вызвал к себе интерес особых специалистов, пытающихся воспроизвести, восстановить духовный мир наших предков, то во что они верили. Зброчский идол учёные датируют примерно в IX-X веках. Значит, памятник относится ко времени существования общеплеменных святилищ, культ богов-вождей, то есть зрелых, ставших традиционными форм религиозной жизни славян. На длинном пути становления древнерусского государства эти века были тем переходным периодом, который вёл от первобытной общинности к ранним этапам нового феодального строя. Князь, опирающийся на постоянное воинское соединение, на дружину, воинов-профессионалов, это уже существенный элемент будущей государственной системы Древней Руси. Если сбруческий идол исследователи соотносят с этим историческим временем, отражает ли он его особенности? Считается, что святовид был олицетворением рода. Его всегда называли покровителем семьи, воплощением единства людей, ведущих свою родословную от одного предка. И защита единства, целостности племенного коллектива была главной в круге его обязанностей. Академик Рыбаков, исследовавший мир славянского язычества, начиная с его ранних архаичных форм палеолита, то есть из десятого тысячелетия до нашей эры вносит поправку в эту точку зрения. Он значительно расширяет сферу действия и значение рода. По мнению академика, здесь наличествует культ бога вселенной, бога-творца и вседержителя, управляющего тучами и вдыхающего жизнь во всё живое. Таким по значению был греческий Зевс, серствувшей на горе Олимп таким был древний еврейский Яхве, давший людям свои заповеди на горе Синай. С небесным родом, очевидно связанный и моления на высоких горах, расположенных ближе к небу, совсем не случайно, святилищем рода стала гора Богит. С культом рода у славян всегда связывались женские мифологические существа и сбруческий идол не составил исключения. Об этом рассказали рисунки на всех четырех сторонах статуи. Рисунки шли как бы в три яруса, три сферы. Они зримо представляют свято-вита как бога Вселенной. Ярусы – это сферы мирового устройства, каким оно представлялось в те давние времена. Первая сфера означала небо, как жилище богов. Вторая была землёй, заселённой людьми на всех четырёх гранях этой зоны изображались простые люди, мужчины и женщины, одна из женщин на лицевой грани держала на руках ребёнка. Третья подземным миром, как убежищем злых сил. Существенная деталь. Центральное место в ряду небесных богов занимала женская фигурка. Бог изобилия в руке свидетельствол о высоком её божественном ранге и древнем происхождении ибо корни почитания богини земли, богини плодородия уходят к матриархату древнейшей паре рода человеческого мы не знаем первоначального имени этой славянской прабогини Условно её называли просто великой богиней. Академик Рыбаков считает, что когда-то звали её Берегиней. Это слово означает земля. Более поздние варианты: жива, дана, дива, житная, рожаница, лада, слава. Кстати, некоторые видят здесь связь с названиями славенин с обозначением языческого богослужения. Славления. Богиню плодородия на сбруческом идоле звали Мокош, ее еще называют Макош. Ее соседкой была Лада со свадебным кольцом в руках. И только слева от Мокоши, то есть на третьем месте, в галерее богов стоял Перун с конем и мечом. Как видите, отдельное божество со своей сферой действия, своими функциями, Создатели сбруческого идола попытались объединить в некую общность, олицетворяемую родом Вселенной. Здесь уже присутствует именная знать, вооруженные всадники, но главное еще не они, как не Перун еще возглавляет пантеон богов, но именно его знания возведёт на вершину славянского Олимпа великий князь Киевский Владимир, сделав бога грома и молний покровителем оружия, защитником княжеско-дружинной Руси. А Мокошь, отступив в тень, она вновь появится на авансцене религиозной жизни, но только в других одеждах. Князь проводит реформу Киев и Новгород. Новгород и Киев. Города-соперники, города-центры Древней Руси, каждый со своим политическим и экономическим укладом. Но в каждом был свой Перун. Около 980 года княжил в Новгороде Владимир Святославич, младший сын киевского князя Святослава Игоревича. И его ключницы-рабыни малуши. Когда умер отец, началась борьба за его престол. На пути Владимира стоял старший брат Ярополк, но с помощью наёмного убийцы удалось преодолеть и эту преграду, и начал Владимир, по словам летописца, княжить в Киеве один. Уже при отце Владимира язычество стало государственной религией Руси. Но параллельно с этим развивался и другой процесс о чём свидетельствует например текст договора в 944 году с Византией где упоминались русские христиане Святослав и его дружина при заключении договора присягали на холме где стоял перун в 955 году мать Святослава княгиня Ольга прибыв для переговоров в Константинополь приняла там христианскую веру В начале княжения Владимира Перун покинул княжеский двор Игоревичей. Исследователи, стоящие на этой точке зрения, указывают место в современном Киеве напротив входа в Государственный исторический музей. Решив опираться на отцовских богов, Владимир тем не менее предпринял своего рода религиозную реформу. Вот как она представлена в старейшем летописном своде Повести временных лет и поставил кумиры на холме за теремным двором, деревянного перуна с серебряной головой с золотыми усами, затем хорса, дождь бога, стрибога, симоргла и мокош. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей. Появился двойник перуна и в Новгороде. Добрыня, дядя Владимира по матери, который в своё время помогал племяннику получить там княжение, по словам летописи, придя в Новгород, поставил кумира над рекою Волхаван и приносили ему жертвы новгородцы как богу. Итак, Перун был поставлен за теремным двором. Согласно одной из летописных записей, ноги у Киевского идола были железные, глаза из драгоценных камней, в руке он держал каменное подобие стрелы, осыпанной яхонтами. У Новгородского Перуна был тяжёлый посох. Он стоял, устремив глаза на восток, а вокруг него постоянно горели восемь костров. Имена богов из свиты языческого громовержца свидетельствуют об одном интересном факте. В первые годы своего княжения для укрепления государственного единства Владимир попытался использовать богов разных племён. Пожалуй, только Перуна, солнечного дардь бога, да владыку ветров Стрибога можно назвать славянскими. Хорс Как считают одни учёные, выступал в роли бога Солнце жизни у скифов из Причерноморских степей. Другие не выводят Хорса за круг славянских богов, но считают его олицетворением не Солнца, а Месяца. Не мало загадок затаил исследователям своей персоны Семагр, и имя его в разных памятниках писалось по-разному. И сущность была не совсем ясна, то ли это семиголовый солнечный бог Ерила, то ли иранский священник крылатый пёс, хранитель растений. Академик Рыбаков считает Симергла божеством какого-то племени, завоёванного князем Владимиром. Не менее загадочна и Мокош, единственное женское божество киевского пантеона, Поклонились этой покровительнице домашнего очага и северные финские племена. Летописец не упомянул в свите Перуна Велеса, волоса, которого на сброческом идоле изобразили в подземном царстве наподобие титана, поддерживающем земную плоскость. Дело в том, что место Велеса было не на Перуновом холме против княжеских хорум, а в низине на берегу реки Почайной, где жили ремесленники, торговцы, простой люд. Здесь было его место. И вовсе не потому, что был Велес непочитаемым, скотьим богом. Та же летопись свидетельствует, что его именем, защитника скота, покровителя благополучной торговли, богатства, клялись на Руси не меньше, чем именем Перуна. А дружинники видели в Велесе покровителя скота певцов и поэтов, богов музыки и песен. Но всё-таки первым среди всех был Перун. Проливалась в его честь жертвенная кровь. Случалась и человеческая, случалась и детская. Постоянно палили для него огонь из дубового дерева, делали всё, что требовала традиция отцов. Однако старые боги оказались слабыми помощниками в делах князя, в упрочении его политической власти и международного престижа Руси. Походами на вятичей, литовцев, болгар, радимичей Владимир укрепил государство, занялся вооружением оборонительных рубежей, для чего выстроил крепости на Десне, Осетре, Трубеже и других реках, создал первую засечную черту для защиты от печенегов. Древнерусское государство мужало, крепло в искусствах и ремёслах, не уступало своим соседям, а всё считалось второстепенной, варварской и языческой державой. Уже через 8 лет после религиозной реформы Владимир увидел нужны иные меры.